584. Так убеждаемся ещё раз в нужности качества спокойствия. Надо, чтобы это великое понятие вошло в жизнь сознаний и сделалось его неотъемлемым свойством, как бы рычаг мощи в руки берётся, которым можно двигать дела и людьми, последним его благо. Можно яро упражняться в спокойствии полном сохраняя его напряжённо в моменты полигизации чужого сознания и удерживая во всё остальное время как форму выражения жизни духа пламя спокойствия мощно полагают, что его можно заменить другими качествами. Ни одним лишь равновесие его превосходит силы огней, хотя по сущности и близко ему В равновесии есть мощь огня, собранная внутри и дающая возможность управлять полюсами явления, в то время как спокойствие можету являться и на одном из полюсов. Против спокойствия могут ещё устоять, но против равновесия не устоит никто. Спешно надо подойти к владению силой огней этого качества духа. Степеней его много, от начальных до высочайших. Надо лишь только понять, что теряя ради чего-то или из-за чего-то равновесие духа, теряет как раз человек то, что хотел сохранить или удержать.